Глава 36. МАКС В печальном списке всех унылых гостиных, которые я видел за свою карьеру репортера, помещение, в котором мы сейчас стояли, уверенно занимало первое место. Удивительно, что эта комната находилась в производящем впечатление уютного домике в Биздорфе. в конце улицы, мощенной булыжным камнем, по которой лишь изредка проезжали машины, фасад в пятнах давно нуждался в свежей побелке, черепица позеленела, опечная труба из клинкерного кирпича покосилась, но все это проходило в Берлине как патина и действительно вместе с вьющимся над входной дверью виноградом обеспечивала меланхоличный шарм постройки 30-х годов. Однако, такие понятия, как «патина», «уют» и «шарм», абсолютно не приходили в голову никому, кто оказывался внутри дома. Скорее, боль, отчаяние и смерть. Мы оставили женщину, которая выдавала себя за Сандру Ашацки, припаркованном перед домом автофургоне, дополнительно перевязав ей руки кабельной стяжкой на случай, если она и правда самостоятельно надела на себя наручники и спрятала где-то нужные инструменты, чтобы также без посторонней помощи освободиться от них, Сандра утверждала, что у нее нет ключа от дома отца. И это даже могло быть правдой, Что, однако, не добавляло к ней доверия. Тем не менее, она показала нам дорогу к дому. И, открыв немного подгнившую дверь террасы, ведущую в сад, мы очутились в гостиной Гаральда Ошацки. Мне казалось, что внутри у меня все заледенело. При взгляде на профессора по коже побежал мороз. Что здесь происходит? шепнул Косма. которого ужасная сцена шокировала, так же, как и меня. А ведь женщина в фургоне нас предупреждала. — Вы не сможете поговорить с ним. У моего отца последняя стадия рака легких. Метастазы уже проросли в мозг. — А почему он тогда не в больнице? — усомнился я в ее словах. потому что, когда много лет назад он открыл частную практику, добровольно отказался от медицинской страховки, чтобы сэкономить деньги. Глупец. Думал, что никогда не заболеет. Сейчас, после четырех лет химиотерапии, операции лучевой терапии, он истощен до предела финансово и физически. Вы сами увидите. и мы еще как увидели. Профессор Ошацкий, или, по крайней мере, то, что от него осталось, лежал на полу в какой-то луже, от которой пахло кровью и рвотой. Он тяжело дышал, а значит, был жив, но кожа и кости, которые виднелись из-под задравшейся ночной рубашки, никак не могли быть телом взрослого мужчины. Скорее... дистрофичного ребенка. Он жалобно стонал, не открывая глаз. Я был уверен, что он даже не заметил нашего появления. Рядом с ним лежала опрокинутая капельница, от которой к правой руке тянулась гибкая трубка. Я поднял установку с капельницей, не отсоединяя катетера. — На счет три, — спросил я Космо, и тот кивнул. Я боялся, что кости психиатра, как стекло, разрушатся в наших руках, но мы не могли оставить его лежать на полу, поэтому подняли на кровать, с которой он, видимо, упал. Он был легче елы. Черт он оказался не намного тяжелее мистера Трипса. Космо включил настольную лампу. Света предвечернего солнца, который проникал в комнату, преодолев толстые, изъеденные молью льняные шторы, было недостаточно. «Здравствуйте, профессор Ошацкий! Вы нас слышите?» Я коснулся его предплечья в надежде, что он откроет глаза. Но боль, видимо, была слишком сильной. Он отчаянно сжал веки, словно боялся ослепнуть. если хоть на секунду посмотрит на свет. Его дыхание было прерывистым и пахло, как и весь воздух гостиной, гниением и разлагающейся кожей. — Странно, — сказал Космо, оглядевшись в комнате. — Что? — Кровать. Я отошел на шаг и понял, о чем он. Немногочисленная мебель в гостиной была старой и потертой. Кровать же, на которой лежал шацкий, представляла собой суперсовременную медицинскую модель с электроприводом. И вот на это взгляни, Космо подошел к шкафам из темного орехового дерева, которые занимали всю стену с соседней комнатой. Полки были скрыты за темным стеклом. Он открыл одну дверцу и указал на содержимое шкафа. Там, где когда-то, наверное, стояли книги, цветочная ваза или сувениры из поездок, лежали медикаменты, одноразовые перчатки и прочие медицинские принадлежности, я бросил взгляд на пластиковую бутылку на капельнице. «Это морфий», — сказал я. Практически в тот же момент я услышал щелчок, как будто щелкнули выключателем. Для того, кто якобы разорился, у него неплохой запас. Космо открыл ящик, который также был полон лекарств. «Теперь ты тоже знаешь, как он распорядился деньгами за выданное заключение». Я снова услышал щелчок, И тут Ашацкий открыл один глаз. Наши взгляды встретились, и я понял, откуда исходил этот звук. Ашацкий держал в руке маленький пульт дистанционного управления, с помощью которого дозировал морфий. Я слышал про такие устройства, когда собирал материал о раке одного из моих персонажей. «Здравствуйте!» Сказал я. «Не бойтесь, я...» «Я знаю, кто вы», — простонал он. «Щелк!» «Вы написали заключение о родителях моей приемной дочери». «Ёлы!» «Щелк-щелк!» «Да, ее так зовут. Он открыл другое веко». «Она еще жива?» Его глаза были цвета грязного желтка. Химиотерапия не только лишила его всех волос, но и разрушила печень. «Не знаю», — признался я. «Надеюсь...» «Что вы сделали?» — перебил он меня неожиданно жестко. «Я? Ничего. Ее похитили». «Вы мерзкая свинья!» Космо повернулся в нашу сторону. Вероятно, так же, как и я, удивленный силой в голосе, с какой умирающий неожиданно начал меня ругать. Я переживал дежавю и вспомнил о жертве самоподжога в Вестенде. «Вам нельзя нарушать закон!» «Послушайте, вы ошибаетесь!» Я не имею никакого отношения к исчезновению Йолы. Думаю, это люди, которые вам заплатили. Хорошие ребята. Щелк, щелк, щелк. Ашадский вознеможении снова закрыл глаза и какой-то момент выглядел умиротворенным, пока его тело не сжало судорожно, и он не выплюнул буквально следующие слова. «В отличие от вас, вы дьявол-выродок!» Слюна капала у него изо рта. И пока я наблюдал за нитью, которая тянулась с его подбородка на запавшую грудь, услышал, как перед входной дверью остановилась машина. Я посмотрел в окно. На Космо, который пожал плечами, Потом снова на старика, который изобразил нечто похожее на дьявольскую ухмылку. Щелк! Наконец я взглянул на капельницу, уровень жидкости в которой за последние секунды не опустился ни на миллиметр, и понял свою ошибку. Это не дозатор морфия у него в руке. Впереди открылась входная дверь, и я услышал, как по коридору зашагали тяжелые сапоги. А, -а, а Тревожная кнопка!» Космо повернулся к другому выходу, но оттуда тоже послышались шаги. Все пути оказались отрезанными. Мой сотовый зазвонил странной, незнакомой мне мелодией. Я ответил, как в трансе, не подумав, что сейчас неподходящий момент для телефонного разговора. «Сейчас!» когда в гостиную вошли двое полицейских в черной униформе. «Твоя дочь!» — сказал голос, который показался мне смутно знакомым. «Йола!» — добавил он. «Что с ней?» — спросил я и вспомнил, чей голос. «Мое веко задергалось». И на протяжении секунды я испытывал худшее, что может чувствовать отец, неизбежность услышать новость, что его ребенка больше нет в живых. Но потом, прежде чем мужчины в масках заставили меня положить телефон на пол перед собой, прежде чем ловкими движениями ощупали меня и космо и надели на нас наручники, я услышал, как Фрида сказала, «Хорошо, что ты забрал мой телефон». Иначе я никогда не смогла бы с тобой связаться. Я говорила с Ёлой. Возможно, мы сможем ее найти».